Глава 51. Нужно проживать минуты по одной, глотать их как горькие таблетки, пытаясь не думать о том, сколько их осталось. Всякий создает себе ад из самого для него страшного. У средиземноморских народов ад был вечным пеклом. Северяне представляли его как царство мороза и безмолвия. Я подвергала себя адским мукам, на манер фильма, прокручивая в голове все упущенные возможности и совершенные мною ошибки. Через неделю после прощания на кладбище до меня дошло, что это всерьез. Только через неделю. Вечером я позвонила Бэни, пытаясь снова наладить связь, он не подошел к телефону, и я поняла, что человек избегает меня. Тут-то перед глазами и закрутился фильм. Сначала шли кадры того, как Бэни показывает мне планы переустройства дома. Чем больше я их просматривала, тем больше уясняла себе, что превратилась в Дональда Дака, гадкого деятельного Дональда Дака, который все знает лучше всех. Я говорила: мы не должны торопиться и должны приспосабливаться, а имела в виду, что приспосабливаться надо ему, Бенни. Я придумывала разные решения, но неизменно исходила из того, что идти на жертвы должен он, фактически не думала о нем. Я пребывала в полной уверенности, что раз домогаются меня выбирать мне, каких-нибудь две недели назад я не знала, чего хочу и чем согласна пожертвовать сама. Скорее всего, ничем. Незряйно сказала Ты была не похожа на себя, раньше я тебя такой не видела. Да, я испытывала необыкновенные чувства, и она, в отличие от меня, уловила это. Теперь мое увлечение так дало мне по башке, что я две недели просидела на бюллетене. Я не пропускала учебу или работу по болезни со времен гимназии. Накупив йогурта, хлеба и яиц, я добрала домой и больше никуда не выходила. Все крутило свой фильм. По нескольку раз в день надевала куртку и вешала ее обратно в шкаф. Эти две недели запомнились мне прежде всего перепадами настроений. Временами меня обуревала злость на Бэни. Он ведь тоже, черт бы его побрал, не желает поступиться ничем из своей жизни. Я, видите ли, должна переехать к нему, чуть ли не сразу бросить работу, ходить по струнке, вплоть до того, что согласится отдать в руки Вайлет своего ребенка. Сам же Бэни пока не пожертвовал ничем. Сделал одну единственную уступку ремонт в спальне, и то даже не подумал спросить о моих желаниях. Упрямый, своенравный, требовательный. В тот вечер я снова позвонила ему, чтобы отругать. Он опять не подошел к телефону. Негодяй. А временами я подползала к зеркалу и видела свое зарёванное лицо. Женщинам с моей внешностью нельзя плакать. при белёсых ресницах еще и красная опухшая физиономия. Я уродина говорила я себе: никто, кроме Бэни, не разглядит во мне ничего хорошего. А он не только разглядел, но и показал мне. Благодаря ему я обернулась красавицей. Теперь же его колдовские чары рассеялись. В тот вечер я опять позвонила Бэни, выплакаться и молить о снисхождении. После двух-трёх гудков я бросила трубку. «Еще не хватает стать сопящим плакальщиком стенам. Больше я звонить не пробовала. Метания от одного образа Бенни к другому продолжались. То я представляла его себе в лесовладельческой кепке, или громко хлебающим суп, или со своим просторечным выговором бросающим мне излюбленные фразы консерваторов. А то видела его совсем иным. Вот он хохочет на крыльце рябиновой усадьбы, жесткие вихры торчат в стороны на коленях кошка, которую он гладит. Вот его мускулистые руки мечут сено в гигантские стога. И я опять плакала и выводила строку за строкой в синей записной книжке. И в зависимости от настроения то вытаскивала из розетки телефон, то снова включала в ожидании звонков, которых, как я знала, не будет. Еще я помню, что минуты тянулись невыносимо медленно. Их было слишком много для каждого часа и суток. Я постоянно смотрела на часы и с трудом заставляла себя съесть хотя бы йогурт. Однажды, когда мне почудилось, что наступает острое истощение, я зажав нос, влила в себя одно за другим три яйца. В основном я выживала на бульоне. Такого кошмара со мной не творилось даже после смерти Эриона, и я не стыдилась перед покойным, который теперь вовсе изгладился из памяти. Помочь мне перекантоваться могла бы Мэрта, но ее отправили в санаторий в Смоленске. К тому же, пережитое ею было неизмеримо хуже того, чем мучилась я. Если ад может быть хуже или лучше. Так что я плакала из-за нее. Через две недели я потащилась на работу. В библиотеке считали, что у меня был сильный грипп. В справку от врача видел один улов, который тут же сказал: "Если я хочу с кем-то поговорить, он всегда, пожалуйста". Я знала, что разговор пошел бы мне на пользу, но не приняла предложение. Я с головой ушла в работу, и это было прекрасно. Моё самочувствие хотя бы отчасти напоминало прежнее, только если у меня не было свободной минуты. Стоило мне вернуться домой или же пойти одной обедать, как с лицом начинали происходить всякие странности. Казалось, оно сложено из деталей конструктора, и того гляди распадётся на части. Ночью я, естественно, маялась бессонницей и перебирала в голове всё, чего мы с Бенни не сделали и уже никогда не сделаем. Каждую ночь придумывалось что-то новое и конца этому занятию не предвиделось.